К тому времени, как мы приблизились к пересадочному кольцу, ГИК уже получил разрешение на посадку. Обычно шаттлам не разрешают швартоваться рядом с большими кораблями без предварительного согласования, но ГИК получил добро и подделал подпись своего капитана для оплаты штрафа за отсутствие предварительного уведомления о полете. Портовые службы ничего не заподозрили. Никто не предполагал, что бот может быть настолько умным, чтобы притворяться по сети человеком. Уж я точно не знал. Шлюзы были несовместимы. Но Гик решил эту проблему, подтянув шаттл к пустому модулю космической лаборатории. Он посадил нас, наполнил модуль атмосферой и открыл шлюз. Я встал и понес т а п а н к основному отсеку. Секс-бот последовал за мной. Когда я вошел и положил т а п а н на стол, медсистема уже была на готове. Вокруг жужжали дроны. Я снял с топан одежду и обувь, слушая по сети инструкцию медсистемы. Капсула с т а п а н закрылась, и я осел рядом. т а п а н была без сознания. Медсистема продержит ее в таком состоянии до тех пор, пока не закончит работу». Вокруг меня летали два медицинских дрона. Один нырнул к моему плечу, а другой суетился над раной в бедре. Я не обращал на них внимания. Подлетел дрон покрупнее. Он нес сумку-топан, ее куртку с кровавыми пятнами и мой рюкзак. Гиг передал мне изображение с дронов из шаттла. Четыре человека в шаттле были еще живы, хотя и без сознания. Гиг послал дронов прибраться там. смыть кровь топан и все простерилизовать. Он уже стер память бота-пилота и удалил данные из системы безопасности. Одновременно со всем этим он болтал с портовой службой от имени одного из мертвецов, воспользовавшись поддельной цифровой подписью. Я увидел, как дроны закончили свое дело и удалились. Гик снова запер шаттл и отправил его обратно на Равихерал по расписанию. Посадит его бот-пилот. Там полно тяжелораненых людей, но пока они не придут с себя и не расскажут о произошедшем, все будут думать, что они перестреляли друг друга. Хотя, возможно, они не захотят рассказывать, что похитили ч е л о в е к Что бы там ни было, у нас хватит времени отсюда убраться. — Откуда ты узнал, как нужно действовать? — спросил Ягика. Хотя ответ уже знал. — Он знал, что я знаю. Но ответил. 179 серия. Рассвета и гибели лунного заповедника. Секс-бот опустился на колени рядом со мной. Я могу помочь? Нет. В конструкцию уже вцепились меддроны, вытаскивая снаряды. Из меня капало на девственно чистый пол гика. От анестезии я не мог пошевелиться. Как ты понял, что я... «Автостраж из карьера Ганак. Я видел, как ты выходишь из подземки в том секторе. Больше там ничего нет. В архиве о Кайере тоже больше ничего, но люди до сих пор рассказывают друг другу жуткие истории. Если ты и в самом деле бесконтролен, и тебя сюда не прислали, 86% вероятности, что ты прилетел сюда, потому что ты один из тех автостражей». Я ему поверил. Убери свою сетевую защиту. Он подчинился, и я влез прямо ему в мозг. Я чувствовал, что гик проник вместе со мной, опасаясь ловушки. Но я нашел модуль контроля, отключил его и вернулся в собственное тело. Секс-бот отшатнулся, грузно плюхнулся на пол и уставился на меня. «Уходи», — сказал я. «И больше?» Не попадайся мне на глаза. Если покалечишь кого-нибудь на пересадочном кольце, я тебя найду. Он, пошатываясь, встал. В воздухе замелькали новые дроны, наблюдая, чтобы он ничего не натворил, и сопроводили его к двери. Сексбот последовал за дронами в коридор. По сети Гика я смотрел, как Сексбот вышел через главный шлюз на пересадочное кольцо. Камера Гика следила, как Сексбот удаляется. «Я думал, ты его уничтожишь», — сказал Гик. «Я слишком устал, чтобы говорить, и послал отрицательный ответ по сети. У сексбота не было выбора, но я взломал его модуль контроля не ради него, а во имя тех четырех сексботов из карьера Ганака, которые по собственной воле, без чего-либо приказа, влезли в самое пекло, пытаясь спасти меня и всех остальных на руднике». А теперь забирайся на стол. Шаттл скоро приземлится. Нужно уничтожить еще кучу улик.